Глава тридцать вторая. «Зачем ты это сделал?» Повернувшись, вопросительно смотрю на Чернова, когда мы садимся в машину. «Сделал что?» «Ты знаешь. У меня до сих пор щеки горят. Неудобно получилось перед Славой. Он так на меня смотрел, словно я преступница. Ведь если мы близко общались раньше, то он, должно быть, знает, кем для нашей семьи был Костя, что он дружил с моим отцом. Не то чтобы я стыдилась нашей связи, но меня не покидает мысль, как бы отец отнесся к новости о том, что мы с Черновым теперь вместе. Было бы гораздо проще, если бы я помнила папу достаточно хорошо, чтобы предположить его возможную реакцию. Но в моем распоряжении всего лишь несколько моментов из прошлого. которые удалось вытащить из недр подсознания. «Ты моя жена, Лера?» — пожимает плечами. «Что странного в том, что я тебя целую?» «Я пока что еще тебе не жена», — бурчу себе под нос густо краснее. «Нет, но будешь. Считай это демоверсией. Тренировка перед настоящей супружеской жизнью». Ты же не думаешь, что я буду и дальше держаться от тебя на целомудренном расстоянии?» Машина тормозит, и Костя глушит мотор. «Странно. Слишком рано мы не могли за это время доехать до дома. Выглядываю из окна и упираюсь взглядом в высокое здание с красивой золотой вывеской. «У тебя какие-то дела?» — спрашиваю, повернувшись к нему лицом. — Встреча с кем-то? — Нет, просто решил свозить тебя поужинать. Чернов отстегивает мой ремень безопасности и выходит из машины, открывая для меня пассажирскую дверь. — А почему здесь, а не в твоем ресторане? — В моем ресторане я и так каждый день бываю, и мне показалось, что тебе там не очень нравится. Костя прав. «Мне там действительно не по себе. Не знаю, может, все дело в Ольге. Там повсюду чувствуется ее аура, но у меня от того заведения какие-то необъяснимые, неприятные ощущения. И я до сих пор не могу забыть то воспоминание, вспыхнувшее в моей голове на похоронах родителей». О том, что я не хотела отмечать свое восемнадцатилетие у Черного в ресторане. Я так и не решилась спросить у него, что это может значить. Мы садимся за столик, и пока мужчина листает страницы меню, я оглядываю зал. Здесь мне нравится гораздо больше, чем у Кости. Просторное помещение, много света, большие панорамные окна вдоль одной из стен. «Почти все столики заняты, несмотря на середину рабочей недели. И когда я рассматриваю посетителей, для меня не остается незамеченным то, с каким интересом на костю смотрят женщины. В груди предательски колет в этот момент, и я чувствую, как внутренности начинают гореть, словно облитые серной кислотой. Ревную ли я? Определенно точно да». И дело не в том, что я Косте не доверяю. Мне кажется, что ревность вообще не имеет отношения к доверию. Ее скорее порождает неуверенность в себе. А я до сих пор не верю, что Костя мог посмотреть на такую, как я. И по-прежнему считаю, что ему не подхожу. Мы разные до мозга костей. Внешне, внутренне, по возрасту, да вообще по всему. Любая из сидящих здесь женщин в сотни раз красивее и увереннее меня. Зрелые, ухоженные, холеные. А я просто девчонка с кучей проблем. Не понимаю, что Костя нашел во мне. Тут же опять вспоминается Олька, Хотя я обещала себе, что никогда больше не стану о ней думать, но мысли об этой женщине все равно то и дело лезут ко мне в голову. И мне страшно, потому что я очень боюсь повторения этой ситуации. Да, Ольги рядом с нами больше нет, но, учитывая то, как на Чернова смотрят женщины, на ее смену в любой момент может прийти другая. И боюсь, что еще одного соперничества я просто не выдержу. Может быть, это обратная сторона счастья? Постоянный страх лишится его. «Лер, ты выбрала?» Оторвавшись от разглядывания ресторана, рассеянно смотрю на Костю. Я настолько увязла в своих размышлениях, что даже не заметила, что к нам подошел официант. «Может, ты выберешь за меня?» Спрашиваю, потому что совсем не хочу листать меню. «Ты же меня с детства знаешь, какое мое любимое блюдо!» «На самом деле это даже интересно!» «Ведь, по сути, Костя сейчас знает меня даже лучше, чем я сама себя знаю, учитывая, что я потеряла память!» Мужчина какое-то время сосредоточенно на меня смотрит, а потом захлопывает меню и передает его официанту. «Девушке рыбу принесите!» Форель в сливочном соусе. Из напитков вежливый официант переводит взгляд с меня на Чернова и обратно. «Может, цитрусовый сок?» Вопросительно смотрю на Костю. «У тебя на него аллергия. Яблочный принесите». Через какое-то время нам приносят еду и напитки. Форель действительно оказывается нереально вкусной. Настолько что я готова проглотить ее вместе с тарелкой. — Я даже не знала, что настолько люблю рыбу. Ухмыляюсь, смотрю на Костю. — Не всю, только форель. Остальную рыбу ты не ешь. — А что я еще люблю? — не удержавшись, спрашиваю. Где-то за ребрами загорается маленький огонек азарта, подначивающий меня проверить, насколько хорошо Чернов меня знает. Из мяса еще индейку, потому что на курицу у тебя аллергия, точно так же, как и на цитрусовое. Свинина кажется тебе слишком жирной, а говядина и баранина просто невкусными. Любишь мороженое, но только сливочное. Простой брикет, без всяких добавок и начинок. Из напитков клюквенный морс и яблочный сок. зеленый чай еще. Ты добавляешь в него три ложки сахара. Хотя, на мой взгляд, получается какая-то блевотина. Отложив столовые приборы, заинтересованно смотрю на мужчину напротив. Это так странно, когда кто-то знает тебя настолько хорошо. И тем более сейчас, когда я сама не могу вспомнить о себе ни единого факта, Сидеть и слушать, как кто-то говорит тебе о том, что ты любишь это, это очень необычно. Необычно и невероятно приятно. На самом деле сейчас я чувствую себя нереально счастливой. Не каждому везет иметь рядом с собой человека, который знал бы, что ты любишь есть, на что у тебя аллергия и сколько ложек сахара ты кладешь в свой чай. Когда мы едем домой, На улице уже сгущаются сумерки, и меня неумолимо клонит в сон. Дорога пустая, и от быстрой езды меня укачивает, как в колыбельной. Я засыпаю еще до того, как мы успеваем выехать за черту города. Уже потом, сквозь сон, слышу, как хлопает дверца машины, как щелкает ремень безопасности. Чувствую, как костины ладони сжимаются на моем теле, когда он берет меня на руки. Можно было бы открыть глаза и пойти самой, но в его руках так тепло и сладко, что вылезать из своего сонного состояния совсем не хочется. Чернов поднимается со мной на второй этаж и, как и обещал, заносит в свою спальню. Кладет на кровать и сам раздевает. гола. Я немного стесняюсь, но не мешаю ему. потому что снова хочу ощутить его кожа к коже, почувствовать жар его тела. Хочу, чтобы он касался меня и гладил, как делал это вчера, пока я не уснула. И когда рядом со мной прогибается матрас, мужские руки смыкаются на моем животе, притягивая ближе к себе. И под сердцебиение кости я, наконец, засыпаю».